Баран, баран, баран, буду чи Часть четвёртая. Караул, мирмики, кибель Малинина. Событие 27. Неприятное для Зинки Фокиной и спасительное для нас с Костей. Виночка, «А если полетит капустница, что с ней делать?» Говоря о капустнице, девчонки, конечно, имели в виду меня, Баранкина. Поэтому для меня этот вопрос прозвучал так. «Синочка, а если полетит Юрка Баранкин, что с ним делать?» «Тоже в морилку!» «Махаон, у нас будет экспонатом, а на капустнице я буду учить вас работать с распрямилкой». «Дождался Баранкин!» – подумал я про себя, прислушиваясь к звукам, долетевшим из-за куста. Судя по всему, там шли последние приготовления к штурму куста сирени. Звякали флаконы, шуршали коробки для упаковывания бабочек. Доносились страшные вопросы и еще более ужасные ответы. Зиночка, а если махаун попадет в сачок, можно? были открыты, в воздухе запахло табаком. Кто-то громко чихнул, кто-то сказал «Ой, я боюсь!» Одна девчонка обожглась о крапиву и заойкала. На нее все зашикали. Раздался треск осторожно раздвигаемых сучьев. Где они? Вон они! Где? Не вижу. На нижней ветке, что ли? Да нет, выше! Выше? Ниже! Еще ниже! Правее! Теперь левее! Вон сухой лист! А рядом две бабочки! Ой, девочки, действительно! Взорах раздвигаемых веток усилился и раскрасневшееся лицо Зинки Фокиной и сцарапанное и покрытое паутиной показалось в самых дремучих зарослях сиренек. Глаза как у безумной забегали по листьям. Ну что там? Ну что там? Что там? Что там? Где? Где? Где? Что там? Что там? А? Никого! Конечно, если бы Зинка Фокина повнимательнее пригляделась к тому месту, на котором она сама своими глазами несколько минут назад видела двух бабочек, то она при желании могла бы заметить двух маленьких черненьких муравьев, со всеми шести лапами в шероховатую кору сирени. Но Зинке Фокиной было не до муравьев. Она еще раз пошарила печальными глазами по веткам и, глубоко вздохнув, произнесла... «Никого! А мы кто такие?» Прошептал один муравей другому. Голубоглазый муравей рассмеялся, пошевелил усиками и стукнул лапой по плечу муравья с темными глазами. Черноглазый муравей посмотрел на расстроенное лицо Зинки Фокиной, тоже пошевелил усиками, но ничего не сказал. «Не может быть! Я же своими глазами видела! Могли же они сквозь землю провалиться!» Она еще раз обшарила весь куст мокрыми от слез глазищами и сказала Черт побери, вот черт побери Ругается, ругается Обрадовался голубоглазый муравей Это был, конечно, Костя Малинин, привет Ругается Зинка Фокина чертыхнулась два раза Вот красота Костя подкрутил свои усики, хлопнул муравья с черными глазами по спине. Это был, конечно, я, Баранкин. От меня тоже привет. И весь так и застрясся от беззвучного смеха. Зинка Фокина сделала шаг назад. Ветки со свистом замкнулись, и мы с Костей остались одни на раскачивающемся сучке сирени. «Ура! Опасность воздушного нападения миновала!» Отбой! Костя Малинин радовался. Он радовался как человек. То есть он радовался как муравей, избежавший смертельной опасности, когда он был еще мотыльком. Хотя я тоже, как и Костя, избежал смертельной опасности и успел вовремя превратиться в муравья, но я не очень-то радовался. Ведь если мы успели превратиться в муравьев, то мы с таким же успехом могли бы превратиться и в трудней. А от муравьиной жизни я абсолютно не ждал ничего хорошего поэтому я не стал разделять костяных восторгов а мрачно сказал эх малинин что ты наделал малинин а что я что я по своему желанию уснул что ли это же закон природы да я не про закон природы и Я говорю, и зачем мы только из-за тебя превратились в муравьёв, а не в трудней? Если бы тебе грозило попасть в коллекцию, стал бы ты очень выбирать, в кого тебе превратиться. Я на это ничего не сказал Малинину, потому что в его словах, безусловно, была доля правды. И вообще, Баранкин, трудни — это ведь вроде муравьёв, только с крыльями. А нам с тобой крылья не к чему. Мы с тобой налетались уже на этих крыльях. Давай уж лучше уползём от всего на свете под землю в муравейник. Уж там, под землёй, мы с тобой никого не встретим. Ни юнатов, ни отличников, ни кошек, ни воробьёв. «Очень ты спрячешься в муравейнике!» – налетел я на Малинина. Его глупые рассуждения меня просто разозлили. «Ты что, не знаешь, что ли, что муравьи – это самые-самые трудящиеся насекомые на всём свете?» и что их каждый день заставляет работать этот, ну, как его, инстинкт. Почему не знаю? Очень даже знаю, что муравьи трудящиеся. Но ведь сегодня выходной день. Такое заявление со стороны Кости маленина для меня было совершенно неожиданным. Ну и что, что выходной? А выходной они, наверное, не работают. Значит, по-твоему, выходной день инстинкт на муравьев не действует, что ли? Знаешь, Баранкин, Я вообще считаю, что никакого инстинкта нет. Как нет? Нам же его преподают в школе. Ну и что, что преподают? Просто этот инстинкт все учителя придумали, чтобы нам вопросы задавать на уроках. Соображаешь? Когда Малинин мне это всё высказывал, я сразу же стал соображать. А может быть, действительно Костя прав, и никакого инстинкта у муравьёв вообще нет? А выходной день? Наоборот, есть. А если выходной день у муравьёв есть, тогда нет ничего страшного в том, что мы превратились не в трутней, а в мурашей. Конечно, у муравьёв есть выходной день. А может быть, всё-таки нет? Я попробовал представить себе жизнь без выходных дней и не смог. Ещё я вспомнил беседу, который в школе проводил с нами доктор. Беседа была о том, что надо обязательно отдыхать каждый выходной день. Если людям надо отдыхать каждое воскресенье, то муравьям тем более, они ведь такие маленькие и слабенькие. Нет, конечно, у муравьев должен быть выходной день. И он у них, конечно, есть. А если выходной день есть, тогда, пожалуй, все в порядке. И можно не вешать нос, то есть э, усы. И можно бежать в муравейник и занять там какую-нибудь отдельную комнату. И начать ходить там на голове. И вообще делать все, что только вздобуется. Здорово я развеселился от этих мыслей. Маленин, сейчас мы разыщем с тобой муравейник. Займем отдельную комнату, запремся, закрым дверь на замок и... У них же нет, наверное, дверей и замков в комнатах. А, неважно. Важно, что комнаты есть. А уж загородиться чем-нибудь от всего на свете мы сумеем. «Мы с тобой бабочки-ученые и воробьи стреляные! Нас теперь на микине не проведешь!» Я побежал по земле и на радостях ударил лапой попавшейся мне на пути круглой семечко, напоминающей по форме футбольный мяч! Костя принял мою передачу и отпасовал семечко обратно. Только здесь, на земле, я разглядел хорошенько Костю муравья. Он весь блестел так, словно его начистили сапожным кремом. И талия у него была очень смешная, Тонюсенькая, притонюсенькая, как у девчонки. И ног было сразу 6 штук. Очень это здорово, что у муравья 6 ног. В футбол удобно играть, особенно бить по воротам со всех шести ног. И в воротах стоять тоже удобно. На двух ногах стоишь, четырьмя ловишь мяч. В доказательство своей мысли я подпрыгнул в воздухе и ловко принял на грудь семечко мяч всеми четырьмя лапами сразу. В обнимку с мячом я упал на землю и покатился, громко смеясь от удовольствия. Куча мала! Крикнул Костя Малинин и повалился на меня. Мы уже совсем начали было ковыркаться, но тут я заметил, что из леса, то есть э -э, из травы, навстречу нам вышел человек шесть муравьев. Я, конечно, очень обрадовался, вскочил, «Здорово, ребята!» Крикнул я муравьям, поднимая в знак приветствия все четыре лапы. Потом я ударил по мячу ногой и сказал «Может, по случаю выходного в футбол сыграем, ребята?» «Вас сколько человек? Шесть? И нас двое как раз!» «Разделимся на две команды, по четыре! Чур, я центр нападения!» Настоящие муравьи как-то странно посмотрели на меня, похлопали друг друга усиками, пошептались между собой, дали задний ход и и тихо скрылись в зарослях травы. Мы с Костей побежали их догонять, но в соседнем лесу, то есть в траве, уже никого не было, зато совсем рядом внизу, под пригорком, мы обнаружили дорожку, по которой шло самое оживленное муравьиное движение. Одни из тех, что были поменьше ростом, несли на себе комочки земли, палочки, листики, хвойные иголки. Другие муравьи, широкоплечие, с большими головами и огромными челюстями, волокли гусениц, мертвых мух и жуков. Что это они, Малинин? <свят> работают, что ли? Да ты что, Баранкин! Это они гуляют по своей главной улице! Как гуляют? Да, гуляют! Сегодня же воскресенье! А зачем же они тащат на себе всякие бревна камни, если сегодня воскресенье? А, по-моему, они не гуляют, а работают! Ну что ты, Баранкин, какая же работа может быть в выходной день? А бревна на плечах? А бревна? А бревна... Это у них так принято гулять с брёвнами на плечах. «Принято?» – переспросил я, потом протёр глаза лапами, уставился повнимательнее на муравьёв, и сердце у меня заныло от какого-то очень нехорошего предчувствия. Это ощущение возникло у меня и от того, что я увидел, и ещё от фразы Малинина, которую он произнёс, глядя на муравейник. «Знаешь что, Баранкин, давай лучше не пойдём в муравейник, давай лучше гулять одни где-нибудь...» И Костя махнул лапой в сторону, совершенно противоположную от муравейника. Собственно говоря, я это и сам хотел предложить Косте. Просто он немного опередил меня с этим предложением. Поэтому я, не колеблясь ни секунды, сказал... «Давай, Маленин, давай! Включай, Маленин, задний ход!» «Пока не поздно!» – хотел добавить я, но промолчал. Мы хотели попятиться прочь от муравейника, но здесь с нами обоими случилась непонятная вещь. Вместо того, чтобы пятиться назад... Мы стали пятиться вперед, прямо по направлению к муравейнику. Я ясно чувствовал, что я делаю это вопреки своему желанию. Чувствовал и понимал, но ничего не мог с собой сделать, потому что какая-то неведомая сила медленно, шаг за шагом, стала приближать нас с Костей к муравейнику.